ЭПИЗОД ШЕСТОЙ Я проснулась и резко села в кровати, жадно вдыхая прохладный воздух. Сердце бешено колотилось, холодный пот стекал по телу, а шея все еще болела, словно жесткие пальцы действительно сжимали ее, не давая дышать. «Это сон», — прошептала я, касаясь рукой места, где были пальцевые луна. Мне приснилась сцена из дарам и тысячи слез. Я была стервой Луань, которая получила по заслугам. Главный герой Вэй Лун, прижав меня к стене, с силой сдавливал мое горло, равнодушно взирая на то, как я бьюсь в агонии под его пальцами. Кошмар какой! Приснится же! С облегчением я откинулась на подушке и тут же зашипела от боли в спине. Взгляд уперся в потолочные балки, украшенные бумажными фонариками. «А вот это уже не сон», — простонала я, вспоминая события вчерашнего дня. «Чёрт! Я так надеялась проснуться дома! Но, похоже, из этого мира мне не выбраться». Безмилый суетливый Мейлин пришлось бы туго, но стоило позвать, как она пришла, помогла мне и одеться, и умыться, и завтрак принесла. «Ты сама уже поела?» — спросила я, уплетая рис с различными добавками. Тут были и мясо, и рыба, и лапша с курицей, и даже какие-то сладкие шарики. «Да, госпожа, я ела вместе с остальными слугами в кухне», — с поклоном ответила Мэйлин. «А Вейлун там был?» — поинтересовалась я осторожно. Если он в обычном состоянии психованный, то не хотелось бы общаться с ним, когда он голодный. Вчера мне удалось чуть-чуть изменить сюжет, но сегодняшний сон напомнил о том, что стоит на кону. Я его не видела. Я взяла в рот какой-то обжаренный кусочек, но мои мысли были далеко от вкуса еды. Какой бы повод выдумать, чтобы позвать стража? Найди его и скажи, чтобы принес мне другие палочки для еды. Ляпнула я первое, что пришло в голову. Майлин побледнела округлила глаза и тут же рухнула на пол. «Принцесса, принцесса, пощадите! Я что-то сделала не так, принесла не те палочки, но ведь это серебряные ваши любимые!» «Лучше бы просто позвала его безо всякого повода!» Мысленно закатила я глаза и принялась успокаивать служанку. «Я вовсе не сержусь. Встань, Мэйлин, все хорошо!» Когда служанка поднялась, лицо ее было несчастным. Похоже, она решила, что накосячила с завтраком. «Не переживай. Просто сделай, как я попросила». Я мягко улыбнулась ей. Она кивнула и убежала исполнять поручение. А я задумалась. Если не хочу умереть, нужно завоевать расположение главного героя. Как-то подружиться с ним. Может быть, подарить что-нибудь? Но что? Новый меч? Одежду? Из Дорама я помнила, что он рос в бедности, никогда не ел досыта, ходил в обносках с чужого плеча. Когда он работал на Лю Луань, у него даже тёплой одежды не было. Но не сочтет ли он подобные подарки подачками? «Лучший подарок — это...» Задумчиво прошептала я и сама себе ответила. «Книга! Ну точно!» В Вейлуне текла демоническая кровь, и у него были способности к колдовству. Когда в Дараме он занял место императора, то получил доступ к библиотеке и нашел в ней несколько старинных книг. Знания из них значительно облегчили ему путь. А у меня, как у дочери императора, уже есть доступ в библиотеку. Что если взять эти книги и подарить Вейлуну? Они все равно будут принадлежать ему, но если в этом поучаствую я, то смогу заслужить благодарность. Настроение поднялось, и я, не в силах усидеть на месте, вскочила и подошла к окну. К дому по мощенной дорожке шел Вейлун. Одет он был в то же, что и вчера. «Стоп!» — скомандовала я себе. Вейлун очень подозрительный, почти параноик. Если я ему подарю магические книги, не подумает ли он, что я раскрыла его секрет о демонической крови? Тогда он убьет меня сразу, чтобы сохранить все в тайне. Может быть, лучше вообще спрятать их от него от греха подальше? А потом можно будет и поторговаться. Хочешь магические книги? Сначала поклянись, что не убьешь меня, и другим этого сделать не повелишь. Пока я размышляла, Он успел дойти до моих покоев и постучать в дверь. "Принцесса Люлуань, вы звали меня?" с поклоном спросил вайлун войдя и опустив глаза в пол. "Я принес палочки, как вы приказали". Он склонился, вытянув перед собой небольшой поднос, на котором лежали изящные серебряные палочки с тонкой узорной гравировкой. Я несколько секунд рассматривала его пытаясь понять, изменилось ли между нами хоть что-то после вчерашнего. «Я не умею прощать», — прозвучали в памяти его слова. Я вздрогнула, нервно улыбнувшись. «Да, спасибо. Проходи», — мягко ответила я. «Поставь поднос на стол. Предложить ему поесть со мной. Вот только стоило подумать об этом, как вспомнилась вчерашняя фраза. Я всего лишь страж, и мне не подобает занимать место за столом принцесс. Сегодня мне приснился кошмар, поэтому кусок в горло не лезет. Я указала на место за столом. Так что поешь ты. На кухне тебя не видели. Из чего я делаю вывод, что ты еще не завтракал? Вайлон не шелохнулся. Благодарю за беспокойство, ваше высочество. Но я не голоден. «Ну что за упрямое создание! Я же знаю, что он всегда голодный. Последствия из вечного недоедания в детстве. А голодный мужик — злой мужик. Прежде чем заводить с ним разговоры по душам, все-таки лучше накормить. Так глядишь и дослушает, а не прибьет сразу. «Считай, что ты как страж проверяешь качество моей еды», — предложила я ему удобное, на мой взгляд, оправдание. Он медленно кивнул. «Вы опасаетесь, что ваш завтрак может быть отравлен, и решили проверить его на мне?» Из его уст звучало так, будто я ни в грош не ставила его жизнь. Сделала вдох-выдох, поставила перед ним одну из свободных плошек, а затем подложила самый большой кусочек мяса. «Попробуй вот это». Затем взяла золотистую обжаренную рыбку и вот это еще. И вот это. Вайлун начал есть. На моих губах сама собой расползлась счастливая улыбка. Я поспешила опустить лицо, чтобы не выдать радости. С этого паранойка станется додуматься до того, что еда действительно отравлена. А я так широко улыбаюсь, потому что отравила ее сама. Я подцепила палочками поджаристый грибочек, макнула в соус и потянула себе в рот. Вэйлун приподнялся и, наклонившись, перехватил мою руку. Грибы я еще не пробовал. Если принцесса переживает, что блюда могут быть отравлены, то... Он дохмурился, затем перевел взгляд на свою руку, которая удерживала мое запястье, и резко отпустил, отодвинувшись. Ну да, сам вчера говорил Люи Фэй, что неженатым мужчине и женщине неприлично касаться друг друга. А тут принцессу за руку схватил. Он и за меньшее себя предлагал плеткой избить. При мысли о его выходке снова заныла спина. «Задумает такое сегодня. Закрывать собой не стану», — мрачно подумала я. Под угрюмым взором Вейлуна я доела грибочек и отошла к стулу, перед которым стояло мутное зеркало с желтоватой поверхностью. На столике вряд лежали изящные заколки, одна другой краша и вычурней. Я взяла расческу, провела ею по волосам, в отражении увидев, что Вайлун доел то, что было в тарелке. «Сегодня я хочу еще раз сходить во дворец к императору», сказала я спустя пару минут. «Прикажи подготовить экипаж и будь сам готов меня сопровождать». «Я всегда готов», — откликнулся он. «Это моя работа — служить вам». Голос его был настороженным. «Спасибо вам за завтрак, госпожа». Я взяла одну из заколок, покрутила ее. Украшение напоминало о сцене из Дорамы. Сцене, которую было жизненно важно обсудить. «Помнишь, вчера...» — хрипло начала я. «Ты сказал, что я оказалась не такой, как ты себе представлял». Сердце невольно пропустило удар в ожидании его ответа. «Так и есть. Раньше вы мне казались другой. Скажи, мы с тобой уже встречались?» Я развернулась и посмотрела прямо на него. «Сейчас я ступала на очень тонкий лед. Стоило ли поднимать тему первой встречи, когда Лю Луань показала себя в самом ужасном свете?» Как только речь зашла о прошлом, в глазах Вейлуна полыхнула злость, а лицо словно окаменело. Он прищурился. «Нет, принцесса, не встречались», — холодно ответил он, вставая из-за стола. «Постой». Я закусила губу, зажмурилась и выпалила на одном дыхании. «Ты прав, я была другой. Раньше». Я совершала поступки, за которые мне до сих пор стыдно. Один особенно мучит меня до сих пор. Перед глазами встала сцена из Дорамы. Две принцессы и их стража переоделись в обычную одежду, чтобы не быть узнанными, и пошли на праздник фонарей. В этот день по всему городу продавали красивые бумажные фонарики, которые в ночи отпускали в небо. Это должно было быть потрясающе. И естественно, что девушки мечтали посмотреть и повеселиться. Вот только когда они шли мимо дома, где содержали больных, случайно наткнулись на худого подростка. На его лице была белая маска, такие заставляли надевать посетителей, чтобы не разнесли заразу по всей округе. Парень выскочил буквально из ниоткуда, и, столкнувшись с одним из стражников, Уронил заколку, которую держал в руках. «Как-то я вышла в город», — осторожно начала я рассказывать, «и увидела у одного молодого человека красивую вещицу. Мне она так понравилась, что я захотела ее себе. Я была очень избалованной. Всю жизнь моим капризом потакали, любые мои желания исполнялись по щелчку пальцев. Я приказала отобрать эту вещь. Вайлун слушал, не перебивая, только взгляд его становился тяжелее с каждой минутой. Молодой человек умолял не забирать ее, сказал, что это для его больной матери, что та вся посидела от болезни, и он очень хочет дать ей почувствовать себя красивой. Но я была настолько упряма, что не желала ничего слушать. Со мной была моя сестра, Люи Фэй. Ей мой поступок показался отвратительным. Она попыталась выхватить у меня вещицу, и в итоге-то просто сломалась. Я. Рассказывать историю от первого лица было неприятно. Мне не хотелось иметь ничего общего с той Люлуань. Но если я хочу жить, то должна поднять этот вопрос. Ведь произошедшее мучило Вайлуна, и даже спустя столько времени... Он все еще желал отомстить. «И что вы сделали дальше?» Я вздрогнула от того, как он это спросил, с показным спокойствием и даже какой-то нежностью. Наверное, именно таким голосом судьи уточняют детали, которые окончательно подтверждают вину подсудимого. Я кинула ему вещь под ноги. Сказала, что она мне больше не нравится, и он может себе забрать ее что целая она была слишком хороша для его матери, а сломанной будет в самый раз. Я закрыла глаза, не желая сейчас смотреть на Вайлуна. Молодой человек разозлился, кинулся на нас. А кто бы не кинулся после таких слов. Но один из стражей сильно ударил его в живот, так что изо рта несчастного пошла кровь. В дараме вид скорчившегося от боли подростка очень развеселил Лю Луань. Она ушла, смеясь на всю улицу. Ее сестра чуть задержалась, вынула кошель и сунула в руку подростку. «Это тебе за заколку. Купи своей матери лекарство, хорошо?» Сказала она и ушла вслед за сестрой. Наверное, в тот момент Вейлун в нее и влюбился. Она была первой, кто его пожалел. «Того, что я собиралась сказать дальше, не было на самом деле» но это могло помочь мне немного реабилитироваться в глазах Вейлуна. Я понимала, что поступила неправильно, и на следующий день отправила слуг спросить в лечебнице, есть ли у них посидевшая от болезни женщина, которую приходил навещать сын. Хотела передать лекарство, но мне сказали, что она умерла. Сын не успел увидеть мать перед смертью, опоздал всего на чуть-чуть. Я шумно втянула носом воздух. И в этом была виновата я. Если бы не прицепилась к этой безделушке, если бы не сломала ее, если бы стражник не ударил. Комната погрузилась в тишину. Когда я открыла глаза, ты увидела, что Вейлун отвернулся от меня. Та ситуация до сих пор меня мучит. Снится в кошмарах. Только теперь на месте того молодого человека я сама. А что? Почти не вру. Если бы Лю Луань не поступила так гадко, то и кошмаров, где он меня душит, не было бы. С тех пор я решила измениться. Я больше не хочу иметь ничего общего с той девушкой, какой была когда-то. Вейлун молчал, его спина была прямой и напряженной. «Вам незачем было мне это рассказывать». Наконец произнес он бесцветным голосом и, не спрашивая разрешения, вышел из комнаты. За кадром. Вейлун вышел из комнаты принцессы, пошатываясь, словно выпил крепкого вина. Прежде много раз он проматывал в голове ту сцену, считал, что боль почти утихла, оставив после себя лишь обжигающее ледяное желание мести. Расчетливый и хладнокровной. Но стоило кому-то произнести вслух то, о чём он так долго думал, как снова заболело в груди, словно не было всех тех лет, за которые он вырос и возмужал, словно он снова неуверенный в себе подросток, который только что потерял мать. Единственного человека, о котором он всегда заботился, который был светом в его мрачной, безрадостной жизни. Лю Луань сказала, что раскаивается в своем поступке. Но она даже не подозревала, что он намного гаже, чем она думает. О своей демонической сути Вейлун узнал давно и не мог ее контролировать. В моменты бешенства или отчаяния она вырывалась и разрушала все на своем пути. Вайлуна некому было обучить управлять этой силой. Мать чуралась любой магии, отца он не знал. Но в тот день он сумел изобрести способ перенести часть своих жизненных сил в определенный предмет, например, в заколку. Мать никогда бы не приняла магическую помощь, но если бы он воткнул получившееся украшение в ее волосы, она должна была поправиться. Когда заколка сломалась, Вайлун утратил большую часть своих сил, их стало настолько мало, что его демоническая суть почти перестала ощущаться. Вайлун ушел за дом, туда, где располагалась тренировочная площадка для стражников принцессы. Со всей силы саданул по вкопанному в землю большому деревянному столбу, на нем появилась вмятина, а костяшки окропились алым. Но легче ему не стало. Он бил снова и снова. Физическая боль не могла заглушить душевную. Но хотелось хоть что-нибудь уничтожить. Пусть даже это будет какой-то столб. Если Люлуань думает, что может искупить свой поступок раскаянием, то она ошибается. Вейлун зло усмехнулся. завтраком от меня не откупишься, Люлуань. Ты должна мне свою жизнь. — прошептал он. После следующего удара столб переломился пополам.